Работа посудомойкой. Первый день работы в посудомойке начался в 6 утра. Я в компании еще нескольких женщин-заключенных, которых тоже распределили на кухню, явилась в зал-столовой. Я еще ни разу не бывала в поварской зоне, где готовили пищу. Дверь туда располагалась за сервировочной стойкой справа, и вход разрешался только при наличии тебя в списках обслуживающего это место персонала. На входе висело напечатанное крупными черными буквами объявление запрещавшая проход без поварской шапочки-сеточки, пакетик с которыми висел прямо там же, под объявлением. Следуя примеру прошедших вперед дам, я упрятала как могла волосы в сетку и вошла на кухню. Там уже вовсю кипела работа. Посередине находились два громадных металлических чана с открытыми крышками, в которых в каком-то растворе плавали тысячи куриных ножек. Вокруг чанов бродили сонные повара-заключенные в пластиковых передниках, шапочках, как у меня, и пластиковых перчатках. Одна из женщин размешивала куриные к о р о ч к а огромной деревянной палкой. По периметру комнаты находились за железными дверями с маленькими, покрытыми инеем окошками, холодильной камеры. На каждой двери висела большая цепь с замком, ключи от которого носили на поясе надзиратели. Слева, между холодильниками, была комната без дверей. Оттуда слышался звон железной посуды. Там мыли металлические подносы, чашки, сервировочные поварёшки и тазы. Напротив чанов я увидела металлический стол, а за ним клетку под замком, за которой стояли банки с сыпучими приправами. Ножей, как я позже узнала, на кухне не было. Почти все продукты доставлялись уже нарезанными в банках и коробках, только овощи нарезались на месте с помощью специальной машины под бдительным присмотром надзирателя. Пол поварской зоны был покрашен толстым слоем красной краски, и в нем умелось несколько дырок, закрытых железными решетками. В эти дыры сливалась жидкость из металлических чанов для приготовления пищи. Наша группа выстроилась в очередь в кабинет кухонного клерка, где нужно было подписать документы о том, что мы отказываемся от любых претензий при несчастном случае, поскольку мы проинформированы о правилах поведения в этой зоне и обязуемся их соблюдать. ж е н щ и н а она с другой, заходили в кабинет. Наконец, очередь дошла и до меня. Тюремный клерк оказался тоже заключенной. Взапава ко всему из моего отделения. Симпатичная блондинка с голубыми глазами и тоненьким носиком. Увидев знакомое лицо, она улыбнулась. вот подпиши Протянула она мне лист бумаги. «Тебя в посудомойку определили. Слушай, у меня там только одно место осталось на послеобеденную смену. Я тебе отдам». «Спасибо», — улыбнулась я девушке, протягивая обратно подписанный листок. «Не за что», — подмигнула она. «Можешь заступать. Фартук на месте получишь». ь т а адская работа, конечно, так что проси перевод, как только сможешь. Я подскажу, когда будет вакансия. Удачи». Я вышла из кабинета и направилась в посудомоечную. На этот раз не чтобы сдать поднос с объедками, а чтобы эти подносы принимать и мыть по ту сторону о к о ш к а В посудомойке уже было несколько женщин, а еще там стояла страшная вонь было ужасно жарко. Кондиционер сломался много лет назад, а когда на улице плюс 50 влажной тропической жары, можно себе представить, как это ощущается в бетонной коробке без окон. «Привет!» – улыбнулась мне совсем юная девчонка от сил ы лет 20, и ее русые волосы были собраны в тугой хвост на затылке. «Меня зовут Крис, я тут старшая». «Ты на загрузке!» Она кивнула в дальний угол комнаты. Посудомоечная комната была вытянута узким помещением не больше трех метров в ширину и шести в длину. По центру комнаты стояла огромная металлическая посудомоечная машина туннельного типа. Грязные подносы устанавливались в углубления конвейерной ленты, затем они продвигались сначала к мойке, а потом к сушке. С обоих концов машины ввалили клубы горячего пара. Справа, через узкий проход, в котором мог с трудом поместиться только один человек, была металлическая стойка с пазом. С потолка свисали длинные шланги с душевыми лейками. Две женщины вытягивали их на себя и, принимая подносы в окошке, смывали с них в паз остатки пищи, к о т о р ы е уносимая напором воды, улетала в огромный д р у р ш л а к на полу. Вода сливалась в канализацию дырку под ним, а сам таз нужно было опорожнять в стоящую рядом мусорную корзину с черным полиэтиленовым мешком. Собственно, это и оказалась моя работа. Я должна была забирать у женщин-мойщиков обмытые от остатков пищи подносы, ставить их на ленту машины и одновременно следить, чтобы душлаг с объедками не переполнялся, поднимать таз, из которого лились п о м о е и опорожнять его в мусорку. С другой стороны машины другая женщина принимала чистые подносы и расставляла их в пазы трехъярусных железных телег на колесиках, которые еще одна работница увозила на сервировочную линию. Видя, что грязные подносы уже собрались в высокую почти до самого потолка стопку, я быстро натянула пластиковый передник и ринулась в жаркий пар. В роли загрузчика п о с у д о м о е н н о й машины Я проработала в итоге 4 месяца, получив за это 108 долларов США. С учетом того, что новые ботинки в тюремном магазине стоили 100, это было не густо. Несложно догадаться, во что превращались ботинки, регулярно поливаемые помоями посудомоечной комнаты. Они быстро скукожились и издавали страшную вонь, когда я возвращалась в отделение и ставила их на положенное место, железную полку под нарами моей соседки снизу. Ее б ы в впрочем, после работы мясником была ничуть не лучше. Так что муки совести меня не преследовали. Моя послеобеденная смена, состоящая из 9 человек, начиналась в 11.15 утра. Мы мыли посуду до последнего клиента, около 700 подносов, пластиковых вилок, ложек и сервировочных тазов. А потом это же количество после ужина, плюс к ним д о б а в л я л а с ь посуду с кухни, где готовили для надзирателей. Обедать нам полагалось в 10.45 утра, а ужинать в 15.30, заступая на позиции сразу после приема пищи. И так 5 дней в неделю. В середине дня нас иногда бросали на разгрузку коробок с едой, но чаще всего на пару часов отпускали в отделение или на уличный стадион. Уходили мы около семи часов вечера. Пользуясь временем до того, как подносы повалят горой, я успевала в уголке написать несколько страниц дневника, которые, правда, представляли ужасное зрелище, р а с п у х ш и е от влажности, с расплывшимися чернилами и частенько с пятнами от помоев. Работать на кухне новичкам до перевода полагалось ровно три месяца, Так что я стойко испила эту чашу до дна, искупив свою страшную вину перед американским государством. Я, правда, осталась еще на месяц, потому что не могла предать коллектив, с которым мы сработались, как идеально смазанный швейцарский часовой механизм.